Проведя у психотерапевта полчаса, Пэрис вернулась к себе и стала собираться. Позвонила Натали, хотела извиниться перед Пэрис за неудачный вечер. Не бери в голову, беспечно ответила та, все было чудесно. На неделе пообедаем вместе. Не смогу. Я лечу к Виму в Сан-Франциско. Здорово. Хоть немного развлечешься. Натали была рада, что подруга наконец оторвалась от дома. Последние месяцы, конечно, были для нее ужасны, и никакого выхода Натали не видела, разве что снова выйти замуж. А с такими кандидатами, как Ральф, это маловероятно. Но кто-то ей все равно нужен. Они с Вирджинией поклялись найти подруги мужа, чего бы это ни стоило. «Вернусь, позвоню», — пообещала Перис и продолжила сборы на утро она села в самолет перерис летела первым классом рядом сидел вполне симпатичный бизнесмен лет пятидесяти в костюме с портативным компьютером он все время работал пырис перестала на него глазеть и увлеклась книгой потом принесли обед а затем она смотрела фильм за полчаса до посадки ее сосед наконец отложил свой компьютер И с улыбкой посмотрел на Пэрис. Как раз в этот момент подошла стюардесса и предложила им сыр с фруктами или молоко с печеньем. Перес взяла фрукты, а сосед попросил кофе, и у стюардессы было такое лицо, словно она его знает. «Часто летаете в Сан-Франциско?» — вежливо полюбопытствовала Пэрис. «Два-три раза в месяц». «У нас там партнеры, мы вместе инвестируем биотехнологические проекты в Силиконовой долине». «Впечатляет. Очень симпатичный мужчина, такой преуспевающий, респектабельный». «А вы по делам летите или отдыхать?» — спросил он. «В гости к сыну в Беркли, он студент». Перис заметила, как он бросил взгляд на ее левую руку. Кольца она теперь не носила. После официального развода она его сняла, и это далось ей нелегко. Но что толку в кольце? Питер теперь женат на другой. Однако без кольца она чувствовала себя раздетой. Пэрис не снимала его со дня свадьбы, хотя не была особенно суеверной и сентиментальной. Она обратила внимание, что у соседа тоже нет на руке кольца. Хороший знак. «Долго пробудете?» — заинтересовался он. «Не знаю. Хочу подыскать себе дом или квартиру. Думаю перебраться в теплые края». «Из Нью-Йорка?» — он был заинтригован. «Такая красивая женщина. Лет сорок. И уже сын-студент. Из Гринвича. Вы разведены?» «Ого! Да он соображает!» Да, осторожно произнесла Пэрис. а как вы догадались? В Гринвиче не так много одиноких женщин, а раз вы заговорили о переезде, выходит, вы одна. Перерис кивнула, но расспрашивать о его семейном положении не стала. Она не была уверена, что ей хочется это знать, а выглядеть нескромно и не хотелось. Пилот объявил, что скоро самолет пойдет на посадку. Пэрис поднялась и направилась в туалет, а то потом встать с места не разрешат. Она ждала своей очереди, когда заметила на себе взгляд стюардессы, той самой девушки, что их только что обслуживала. Она улыбнулась Пэрис, подошла поближе и негромко заговорила. «Конечно, это не мое дело, но, может, вам будет интересно». Он женат, у него в Стэнфорде четверо детей. Две наши стюардессы с ним встречались, и ни одной он о своей семье не сказал. Он часто летает. Я видела, вы с ним разговаривали, а женщины, я считаю, должны помогать друг другу. Может, вам это и не интересно, но знать все равно не помешает. Сам он вам о семье ничего не скажет. «Нам, во всяком случае, не говорил. Мы узнали от другого пассажира, который знаком с его женой». «Благодарю», — ответила Пэрис. «Она была ошарашена. Большое вам спасибо». Туалет тем временем освободился, и она пошла умыться и привести себя в порядок. Глядя в зеркало, Пэрис думала о том, какой большой враждебный мир окружает ее со всех сторон, Полный идиотов и прохиндеев. Найти порядочного человека все равно, что иголку в стоге сена. Конечно, в жизни нет ничего невозможного, но Пэрис казалось маловероятным устроить свою личную жизнь. Да и вообще мужчины ей не нужны. Не хватает только влюбиться. Она точно знала, что никогда больше не выйдет замуж. Питер привил ей иммунитет. Нужно только научиться быть одной. Она вернулась на свое место, причесанное, со свежим макияжем. Сосед смерил ее оценивающим взглядом и протянул ей свою визитку. «Я буду в Seasons. Если найдете время поужинать, позвоните». «А вы где остановитесь?» — любезно спросил он. «У сына», — солгала Пэрис но после того, что она только что услышала, ей не хотелось откровенничать. — Тот еще фрукт! — Боюсь, времени у нас будет в обрез. Визитку надо было куда-то девать, и она машинально убрала ее в сумочку. — Тогда позвоните мне в Нью-Йорк, когда вернетесь, — предложил сосед, и в этот момент самолет коснулся земли. Они совершили посадку в аэропорту Сан-Франциско. Подвести вас в город, учтиво вызвался он, и Пэрис улыбнулась, с грустью вспомнив о его жене. Нет, спасибо, меня ждут друзья, небрежно бросила она. Через двадцать минут садясь в такси, Перрис встретила его удивленный взгляд. Она помахала, и машина двинулась в город. В отеле Пэрис сразу избавилась от визитки. Глава двенадцатая. За последующие четыре дня Пэрис, кажется, пересмотрела все дома в городе. Еще ей показали четыре квартиры, и она сделала вывод, что квартира — это не для нее. Прожив столько лет фактически в загородном доме, с множеством комнат, она была не готова к более тесному жилью. В конце концов, она выбрала из всех предложенных домов два, которые ей, безусловно, нравились. Один был большой, каменный, внешне напоминающий их дом в Гринвиче, второй затейливый, в викторианском стиле, с отдельным входом во флигель. У этого варианта было неоспоримое преимущество — близость океана, вид на залив и мост, золотые ворота. А больше всего Перес импонировало то, что флигель можно будет отдать Виму, чтобы он не чувствовал себя зависимым, когда захочет вырваться из общаги. Сюда и друзей можно будет водить. Идеальный вариант.